Часть вторая. н ь к а к а ч а л а как корабль в бурю. Больше всего он боялся, что одна его нога зацепится за другую, и он бухнется м о р д о й вниз прямо на ровном месте. Поэтому ноги он выставлял не вперед, а вправо и влево по диагонали. Можно представить, как это выглядело со стороны. Тем не менее, словно на автопилоте, он приближался к родной 2014. -й. Спотыкаясь на каждой ступеньке, взобрался на крыльцо, дернул дверь. Она оказалась заперта. Так и полагалось по школьному распорядку. Но охранники, как правило, держали д в е р ь открытой, и войти и выйти из здания можно было незаметно. А тут с а ь к о пришлось стучать кулаком до тех пор, пока за стеклом не появился Марат. Охранник все понял с первого взгляда. Отпер дверь, но з а г р а д и л проход своим телом. И сказал просто, но веско: "Давай, малой, поворот через левое плечо и до дома шагом марш". "Чего до дома?", с трудом выговорил с а н ё к "Я учиться пришел". "Таких здесь не учат". "Слушай, ты". "Трудно поверить, но Саньку почему-то очень захотелось в класс". Он заговорил, как ему казалось, медленно и убедительно: "Я пришел в свою школу". Мне надо на третий урок. Ты понял, что я говорю? Тебе, видать, совсем башню сорвало, отвечал Марат. Третий урок давно кончился, уже пятый идет. А от тебя коньчищем за версту разит, и язык заплетыкается. Куда ты попрёшь? На скандал н а р ы в а е ш ь с я Смотри, д а в ы д е л ы в е ш ь с я Пусти подхвостник. За подхвостника ответишь, со спокойной злобой проговорил Марат. И отодвинулся в сторону, пропуская с а н ь к а внутрь. Потом на меня не греши, я предупреждал. Но у ш к о л е тебе так приспичило. с а н ё к вошел в вестибюль. Шли занятия, кроме Марата здесь никого не наблюдалось. Перед ним была раздевалка, огражденная часть пространства забранная мелкой металлической решеткой до самого потолка. Санек дернул дверь, она, разумеется, оказалась заперта. Ключ был у охранника, но снова к нему обращаться не хотелось. Санек решил, что достаточно будет снять куртку и прицепить ее на решетку, но сделать этого почему-то не удалось. Куртка съехала прямо на пол. Ладно, пусть так валяется. Сейчас его беспокоило другое. Он чувствовал, как по левому рукаву Растекается что-то жидкое и теплое. Расстегнул молнию верхние пуговицы на рубашке. Полез правой рукой за ворот в т и с т у л ладонь в левый рукав, повозил там, вытащил. Ух ты! Все пальцы в кровище. А ведь поначалу выступило ее совсем немного, так, маленькие капельки. Серега стер их какой-то жгучей жидкостью из пузырька и предложил ему перебинтовать руку на всякий случай. Но Санек отказался. Ему не терпелось выбраться поскорее из душного закутка на свежий воздух. И вот теперь так кровит, аж башка кружится. Сазонов, что с тобой? – услышал он встревоженный голос. Перед ним стояла л и т е р а т о р ш а Марина Евгеньевна по прозвищу Снежная королева, самая красивая и самая вредная из училок. Видимо, она только что вышла из подвала от завхоза. Потому что в одной руке у нее была пачка бумаги для принтера, другую руку она испуганно поднесла к накрашенным губам. Так, ничего. Заплетающимся голосом проговорил Санюк, и ясно увидел, как тонкие ноздри л и т е р а т о р ш и раздулись, потом сжались, как у какого-нибудь хищного зверя. Она учуяла запах спиртного. К отражавшейся на ее лице тревоге добавилось еще одно чувство — б р е з г л и в о с т ь Да ты пьян! – воскликнула она и обернулась к охраннику. – Ну что вы застыли, как л о т о в а жена? Вы что не видите? Мальчик истекает кровью. Медсеструй сюда, быстро! Марат рванул в медицинский кабинет, и уже буквально через полминуты вокруг Санки началась суета. Его усадили на скамейку, а вокруг носились и охранник, и школьная медсестра, и снежная королева, и секретарша директора Верочка. Только сам директор не пришел. Тебя что порезали что ли, п о п ь я н к е спрашивал Марат. Тогда все без ментовки не обойдется. Не, я это. Просто руку р а с ц а р а п а л Слишком много крови для царапины, спокойно констатировала медсестра, полная, пожилая и невозмутимая. Долгие годы работы в школе, казалось, отключили в ней все эмоции. Снимай свитер и рубашку, быстро. Может скорую вызвать? — Ахала Верочка. Погодите пока, отвечала ей снежная королева. Может обойдется. Раздеваться ему не хотелось. Сашка догадывался, что увидев татуировку, они поднимут настоящий скандал. И не ошибся. Орали все, четыре голоса или даже больше, потому что, кажется, к ним присоединился кто-то еще из взрослых. Наконец, предупредив Саньку, чтобы он даже не надеялся, что это ему просто так с рук сойдет, снежная королева приказала отвести его в медицинский кабинет, где Сашки остановили кровь, сделали перевязку и дали какую-то таблетку, от действия которой он задремал прямо здесь, на кушетке. Когда он открыл глаза, в школе уже было тихо, кабинет пустовал, медсестра толи уже ушла, толи, скорее всего, просто вышла куда-то по своим делам. Санек достал мобильный, посмотрел на часы – половина пятого. Не без труда натянув грязную рубашку и свитер на забинтованную руку, он поднялся и вышел из кабинета. В раздевалке тоже не оказалось ни души, даже охранник почему-то отсутствовал. Санек поднял с пола свой пуховик, который уже успел изрядно затоптать, и на ходу залезая в рукава, потащился прочь. Ноги домой не несли. Он еще часа два-три к у р а л е с и л по всем окрестностям. Потом зачем-то перешел через путепровод и пошел п р о ч в с ы в а т ь машиностроительные улицы с первой по четвертую. Ему казалось, что он прорвался на вражескую территорию и того и гляди вступит в жестокую скоротечную схватку. Но этого как-то не произошло. Вечерело, люди спешили домой с работы, и никто внимания не обращал. на слегка пошатывающегося подростка-переростка. А если и обращал, то делал вид, что не замечает. Уж больно ростом велик, больно хмур и странен. Толи пьяный, толи с п о х м е л ь я толи обколотый. Ну его нахрен! Лучше держаться подальше, себе дороже. Наконец у н о ч н у л с я на ходу в совершенно незнакомом месте, и неясно, как сюда забрел, и ужасно хотелось есть. Даже не есть, а жрать зверски хотелось. Спросил у какой-то бабульки дорогу, дошкандабал до остановки. Сел в автобус, заснул. Благо, что выходить ему надо было на конечной. Приплелся домой, съел пол батона хлеба с кефиром и завалился спать прямо в одежде.